— говорила Табита прямо ему в лицо. — Скоро и едет. С тобой все будет в порядке, милый. Теперь его глаза были прикованы ко мне. Он дергал головой в мою сторону. «М-м-м-м». Он пытался предостереть жену. «М-м-м-м-м». Она не понимала. Табита с маниакальной нежностью гладила мужа по волосам. — Дэниел, мы летим в Египет. — Ну же, подумай о Египте. — Ну же, подумай о Египте.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 Никогда не слышал подобного звука. Надо сказать, он меня сильно взволновал. В дверях появилась кошка, быть может, обеспокоенная шумом, но в целом безразличная к происходящему. Затем удалилась обратно. Нет! Снова и снова повторяла табита. Нет, нет, нет. Старожиль вспорола гравий, примчавшуюся машину скорой помощи. В окне замелькали синие огни. Они приехали, сказал я Табите и пошёл вниз. Каким неожиданным и огромным облегчением было спускаться по мягким, застеленным ковром ступеням и слушать, как отчаянные рыдания и чётные призывы затихают и обращаются в прах.